Глава двадцать вторая. Родственные связи. «Лена!» — вздохнула Вера, отправив детей в другую комнату играть. «Ну не обижайся на меня!» Я не обернулась. Как сидела, уткнувшись в колени и разглядывая цветок на подоконнике, так и осталось сидеть. Вера подошла, села рядом, обняла за плечи. «Ты сама виновата!» Неправильно поступила, понимаешь? Не надо было так сбегать. Твой отец чуть инфаркт не поймал, мне кажется. И твой дядя тоже. Я его таким зеленым только перед моими родами видела. Два раза. И вот вчера третий. ты их проблемы. Упрямо буркнула я, все же испытав мимолетное сожаление. Ну да, я неправильно поступила. Но и они хороши. «Зачем так давить? Я уже совершеннолетняя, и сегодня вон...» Цветок на окне наверняка стараниями Веры краснел ярко и празднично, выглядя среди слякотной зимы странно и олиповато. Я потрогала лепестки, нежные, так странно и красиво. «Не переживай, Коля отзвонился уже твоему отцу, они сюда едут». Зачем, спрашивается. Нельзя было не устраивать спектакля. Я у своего парня вообще-то была. Лена, я понимаю. Не понимаешь. Я развернулась к ней, глянула с укором. Предательница тоже. Я ей позвонила. С нового номера специально, а она... Понимаю. Голос Веры стал жестче таким учительским. Я именно поэтому и не рассказала ничего Коле. Не успела просто. А как он узнал тогда? У него и спросишь. Он как раз вернется сейчас. Да, так он мне и сказал. Неандерталец тоже. Начала жаловаться я неожиданно. Может, хоть Вера меня поймет, блин. Ну как так можно? Конечно, да, я сама виновата. В первую очередь в том, что вспомнила о своих родных и набрала предупредить, что со мной все хорошо. Не само собой, потому что он непременно орать бы начал. И не Витя с его неуравновешенной психикой и желанием меня на поводке везде водить. Я набрала самому лояльному человеку вере, объяснила ситуацию, предупредила, хмыкнула в ответ на замечание и отключилась. А через десять минут в гараж явился Коля. Не один, естественно, с какими-то мужиками. Постучал, а когда я отозвалась и сказала, что заперта, что-то коротко скомандовал, замок щелкнул и открылся. Легко. Коля хмуро посмотрел на растерянную меня и приступил к репрессиям. Телефон у меня изъяли. Саму за локоть вытащили из гаража и определили на заднее сиденье служебной машины. Двери заблокировали, как преступницу. Конечно, я сопротивлялась. Конечно, я орала, ругалась, пинала кресло Но Коля в очередной раз доказал, что не зря погоны носит, и психика у него бронебойная. Меня притащили сюда, сдали Вере на руки и свалили. И вот я уже пятнадцать минут сидела тут и придумывала, что делать. Сначала очень хотела уйти, просто назло всем, но вовремя опомнилась. С собой у меня была сумка, вернее, не с собой, Коля утащил, с документами и сотовым. Куда-то идти, кипишевать. Нет, надо было как-то договариваться с родными. Вернее, не договариваться а ультиматум выкатывать. К тому же мучили мысли про Веника. Он же должен был вернуться. И что? Что он подумает, не застав меня? Что сбежала? А я еще, как назло, пока его не было, сидела рисовала по памяти его, моего Веника. Карандашный набросок делала. Он остался там, на матрасе прямо, как прощальный подарок драматичненько, как в кино, и глупо, очень глупо. Нет, надо дождаться Колю и решить вопрос уже окончательно. Ни он, ни Витя не имеют права меня задерживать, просто не имеют. И мне необходимо до них обоих эту информацию наконец-то донести. Коля, которого срочно вызвали еще по пути сюда на работу, Как раз зазвенел ключами в прихожей. «Ну чего, коза?» — весело спросил он, появляясь в комнате. «Как настроение?» «Отстань!» Он выглядел настолько довольным, что это было даже неприлично. Я разозлилась так, что все доводы забыла, все слова. Только показательно надулась, как ребенок, и отвернулась опять к цветку. Но Коля, похоже, вообще не расстроился. Прошел на кухню, сгреб по пути в свои лапы Веру, смачно поцеловал. Где мелкие? Играют в комнате. Ну, пусть. Собери на стол. Гости скоро будут. Сколько? Пока двое. Я насторожилась. Ну, Витя, понятно. А еще кто? Вася? Телефон мне верни! рявкнула в проем кухни. «Зачем?» Коля вышел в зал, оставив Веру собирать на стол. «Опять смотаешь? Ты там в Европах своих вообще разговаривать, я смотрю, разучилась. Верни телефон!» Настойчиво глядя в смешливые глаза, повторила я. «Я своему парню позвоню и уеду отсюда! на хрен Последние слова я прошипела сквозь зубы, хотя очень хотелось проорать. Но двоюродные братья сидели в соседней комнате и пугать их не стоило. Нет уж, у меня побудет. Коля, как ни в чем не бывало, ушел на кухню. Я на эмоциях рванула мимо в прихожую. Куда я собиралась сваливать отсюда, пока что еще не решила, но точно подальше. Эй, племях! — лениво протянул Коля из кухни. — Там закрыто. Не кипишуй, сейчас гости приедут. — Какие на хрен гости? Какое мне дело до твоих гостей? Если Витю ждешь, то я вообще из комнаты не выйду. — Посмотрим. Я злобно фыркнула, развернулась и утопала к братьям. Там меня закружили сразу две маленьких разновозрастных копии Коли. И как бы я не злилась на него за то, что чуть ли не силой вытащил из гаража веника, но перед обаянием мелких, уже знающих свои сильные стороны в общении с женщинами-хулиганов, устоять не могла. Позволила себя увлечь, заиграть и даже не сразу поняла, что дверь в детскую открылась. И на пороге стоит и смотрит на меня веник.